Глава вторая. По дороге домой Гуров решил пройтись. Ему было о чем поразмыслить, но более всего занимали его слова Стаса о том, что он мало отдыхает. Разве это так? В последнюю их скричко командировку они успели покончить с делами раньше запланированного и отлично провели время, осматривая достопримечательности. Гурову понравились магниты на холодильник с памятными надписями и живописные миниатюры с изображениями горных пейзажей сумка жестаса будто распухла от резных ложек покрытых лаком рогов и зубов представителей местной фауны будто не два оперативника вожняка а туристы пенсионеры ворчал тогда гуров больше всего возмущал отдельный пакет у которого постоянно рвались ручки и над которым станислав трясся как над возлюбленным дитядей хотя на взгляд гурова его содержимое разнотравные меды в крохотных ручной работы, туисах и совсем уже сомнительного происхождения травяные настойки с фотографиями таежных хищников на отпечатанных в домашних условиях этикетках, подобного волнения совершенно не стоило. Да и кто таким сувениром был бы рад? Или это он, Левгуров что-то упускает, как любит повторять Стас, в празднике бытия? Необъяснимая смута в душе полковника достигла своего пика, когда мимо него со смехом и визгом пронеслась стайка мальчишек лет восьми. В тихом тенистом переулке между двумя шумными широкими улицами дети, начисто забыв о существовании уроков, мобильных телефонов и видеоигр, вдохновенно катили по тротуару колесо от велосипеда, подгоняя его палками и выкрикивая на ходу что-то, понятное лишь их беспечным ровесникам. Велосипедное колесо и палки. Это в просвещенный-то 21 век. А ведь, кажется, когда мы со Стасом ездили в ту командировку, тоже было лето. Подумал Гуров: Неужели прошел целый год? Страшнее этого был только вопрос: неужели Стас прав? Неорганизованный, с точки зрения Гурова, часто взбалмошный и недостаточно вдумчивый Стас обладал тонкой проницательностью в знании душ человеческих. Гуров очень ценил талант друга, когда тот применял его на службе и для пользы дела. И как же раздражала эта наблюдательность, когда дело касалось его, полковника лично? В конце концов, если бы Кричко не был таким лоботрясом, Гуров отдыхал бы больше. Лев Иванович по-доброму усмехнулся и бросил взгляд вдоль улицы: Вовсе Крючко не лоботряс, и все об этом знают. Просто он действительно прав: На улице лето. Воздух золотится от какой-то пыльцы или тучих семян и кажется пряным от запаха, не успевшей еще покрыться пылью, чуть клейкой на ощупь тополиной листвы. Облака на акварельно-голубом небе, как в детстве, похожи на белые башни. Мальчишки исчезли, укатив в непроглядные дали тихих дворов свое колесо. Работу всю не переделаешь. Но попробовать все же стоит. Придя к выводу, что отдых, это в том числе отдых и от ехидной проницательности лучшего друга, Гуров повернул в интернет-кафе. Занял машину в тени раскидистой монстеры. Сумел без подсказок опознать диковинного зеленого гиганта. Спасибо Маше за расширение кругозора. Заказал «Американа» и позволил улыбчивой официантке принести десерт на ее вкус. Компьютер заработал быстро и с ненавязчивым гудением, что вселяло невольное уважение. На службе машины стояли попроще. Ох уж это эпоха капитализма. Гуров привычно нахмурился, сфокусировавшись на строке поисковика. Лето, начало солнечного ясного вечера, интернет-кафе. Ароматный кофе и десерт, неузнаваемый, но даже на вид вкусный. Вот так он теперь умеет работать. Без Кричко справиться Без знакомого до последней розетки кабинета. Приятно иногда совместить дело жизни с новыми впечатлениями. Гуров ввел в поиск название города, в которое ему предстояло поехать. Первое, что уяснил, придется не ехать, а лететь. И на месте либо брать машину на прокат, либо пользоваться услугами такси. Имелось две приличных гостиницы и несколько хостелов для туристов с бюджетом поскромнее. И занято все настолько плотно, что места не оказалось даже в шестиместных комнатах, где из удобств предлагали койку, подушку, тонкое одеяло, наверняка пахнущее химией постельное белье, тумбочку, нутро которой придется делить с соседом, и в завершении всего этого великолепия смежный санузел. Один на всех в конце коридора. Попробовав десерт, Гуров приятно удивился и поднял брови. Незнакомо, но действительно вкусно. Очень. Нужно потом, после поездки и шашлыков, подумал он, выбраться куда-нибудь с Машей. Пока тепло, красиво и можно долго гулять по вечерам. Но это потом, если удастся найти свободное время. А сейчас предстояло разобраться, где в новоявленной Мекке летнего туризма под названием Анейск ему предстоит жить. Проще всего было бы, конечно, позвонить в гостиницу, представиться по всей форме, сказать, что дело срочное и безотлагательное. И тогда место найдется моментально, тихое и чистое. Номер люкс с проводным интернетом и белоснежными полотенцами, из которых заботливые руки горничных сложат лебедей. В унитазе, как сказала бы Маша, можно будет увидеть собственное отражение. А соседи по этажу окажутся сплошь добропорядочными москвичами или петербуржцами, готовыми к сотрудничеству с органами. Интеллигенты в десятом колене. Какие, таким образом, он получит впечатление от отдыха? Правильно, никакие. Что узнает о том, велика ли на самом деле проблема наркомании и алкоголизма в городе? Ничего. К тому же Гуров терпеть не мог использовать служебное положение в личных целях. А в Аниск, как ни крути, он едет именно по личным побуждениям. По просьбе любимой супруги. Сдобрив бархатно-сладкое послевкусие пирожного крепким кофе, Гуров взялся за обзвон людей, сдающих квартиры. И вскоре выяснил, что здесь все так же непросто. Ему повезло минут через сорок, когда он почти потерял надежду и всерьез начал подумывать о том, не остановиться ли у капиталины Сергеевны. Нежелание беспокоить пожилую женщину, а также видение фарфоровых кошечек за стеклянной дверцей серванта и перспектива проводить вечера за чаем и разговорами о наполненном цветами и рукоплесканиями быть и театральной дивы, не дали полковнику сдаться. Квартира нашлась маленькая, однокомнатная и на первом этаже, зато с решетками на окнах и железной дверью. Нет, критериям отбора наличия решетки и железной двери не было. Но хозяйка сделала на них акцент в описании жилья, и Гуров решил довериться чужому опыту. Решительно и к великой радости хозяйки. Женщины, судя по голосу средних лет, деловой и лишенной сантиментов начисто. Согласившись на полную предоплату, он забронировал место, и, закончив с формальностями, спросил в трубку. — Светлана Валентиновна, а как там с соседями? — Двор спокойный? — Мне поработать нужно. По службе еду. — Молодежь не озорует? — Да что вы, Лев Иванович, господь с вами. — Кому озоровать? В нашем районе средний возраст жильцов лет шестьдесят. Максимум беспокойств, которые вам могут принести наши соседи, это постучаться в дверь и спросить, не найдется ли у вас карвалол. Гуров был терпелив. Как и ожидалось, после того, как оплата прошла и сообщение от банка оповестило Власову Светлану Валентиновну о денежном переводе от Гурова Льва Ивановича, хозяйка стала откровеннее и разговорчивее. «Бывает, Лев Иванович, бывает и шумно. Ну а где сейчас тихо? У нас в провинции лихие девяностые не заканчивались. Вы человек взрослый, понимаете, что к чему. Но я вас уверяю, у меня все строго. Квартирка маленькая, но чистая, с ремонтом». «Сантехника в порядке. От предыдущих жильцов к вашему приезду как раз приведу в порядок. И сможете спокойно работать. Во дворе празднуют иногда, отдыхают. Иногда дерутся. Но квартира безопасна полностью. Связь там хорошая». Удовлетворенно вздохнув и еще раз сверив адрес улица Ульянова, дом 9, квартира 19, Гуров закончил разговор и вышел в летние сумерки. Маша не звонила. «То есть...» Она сделала дозвон, конечно, не досчитавшись супруга в дверях их квартиры в обычное время, но полковник трубку взять не сумел, потому что находился в отделе кадров. Не получив ответа, его супруга позвонила Стасу. Стас же, со свойственным ему простодушием, пересказал жене сослуживца все содержание их рабочего дня, на основе чего они вместе и сделали вывод, что Гуров гуляет. Не громкими словами, но конкретными действиями опровергая обвинения в трудоголизме. Они поговорили еще немного. Мария одобрила план марш-броска под кодовым названием «Дача». Передала привет Наташеньке и вернулась к приготовлению ужина, с которым задержалась. Гуров, вернувшись в квартиру, поздоровался с супругой и, по принятому у них обычаю, направился переодеваться и приводить себя в порядок. Молча вошел в уютную кухню, опустился на свой стул. Он всегда любил наблюдать за Машей, когда та колдует на кухне. Появись в результате перед ним парфе в сахарных стаканчиках или котлеты по-киевски, то, как она готовила, всегда вызывало в нем чувство покоя и умиротворения, полного порядка в мире и в жизни. Несмотря на то, что во время этого процесса Мария непостижимым образом умудрялась испачкать на кухне буквально каждый уголок, было ощущение, будто все на свете на своих местах, а если нет, то она это поправит. Сложно не будет, и все вопросы решатся на раз-два. Сегодня на ужин был борщ, и дразнящие ароматы вовсю гуляли по квартире. Гуров любовался тем, как легко Маша перемещается, не суетится, не делает лишних движений, но руководит этим хорошо слаженным кухонным хором в косых лучах заходящего летнего солнца. Он смотрел на нее и думал о том, как повезло ему в жизни встретить ее, и о том, пробовала ли она такое же пирожное, как то, что он ел не так давно. Когда тарелки, хлеб, майонез и горчица были убраны, а их место заняли чайные чашки, Гуров спросил. «Маша, а когда мы с тобой в последний раз ходили в театр?» «В феврале», — без заминки ответила эта удивительная женщина, улыбнувшись. «Я попросила тебя встретить меня. После репетиции, в форме, при погонах. Ошибиться дверью и минут двадцать постоять у кабинета директора. Помнишь, мне тогда все-таки починили в гримерке свет. И зеркало новое установили, кстати». «До сих пор стыдно, что я тебя побеспокоила, но вопрос с проводкой почти месяц не решался. А тут приятный мужчина один раз ошибся дверью, и к утру все было готово. Вот она, сила искусства. Эти люди все могут, если как следует захотят». Они рассмеялись. «Маша?» «Потому что заискивающее поведение директора театра на следующий день действительно было незабываемо. А Гуров?» «Чтобы скрыть досаду». Ему внезапно тоже стало стыдно. За то, что встречал последний раз любимую супругу с работы по ее же просьбе, почти шесть месяцев назад. И, конечно, не догадался принести цветов. Может, слетаем вместе, из Маш? Ты бы увиделась с наставницей. Я бы походил при погонах, поучил людей работать. А потом мы бы погуляли по парку, покатались на каруселях. Как в юности. Вы с капиталиной Сергеевной. Рассказывали бы мне истории из твоего студенчества, а я бы катал вас по ночному городу. Какой же ты у меня романтик, Гуров!» Маша улыбнулась ласково и грустно. Поправила мягким движением его вздыбившиеся у виска волосы. Капиталина Сергеевна напугана своим двором и городом в целом, так что носа из дома, боюсь, не высунет еще очень долго. Она ведь мне сегодня уже два раза позвонила, Лев. Боится, что за то, что она написала заявление участковому, местная шпана ей... «Одинокой беззащитной женщине отомстит». «Так давай без нее погуляем. Я сегодня, когда квартиру там искал, посмотрел фото. Городок патриархальный. Приятный. Развалины какого-то монастыря опять же имеются. Ты из-за того, что с ней придется проводить время, ехать не хочешь?» «Нет, что ты!» Маша поднялась. Подлила в опустевшие кружки горячего чаю. «Я бы с удовольствием. Но у нас заболела Рудина. Виктория, помнишь?» В общем, долго женщина сражалась с собственным организмом ради роли. Антибиотиков выпила немерено. Но ангина коварна. Вику отправили лечиться, а меня утвердили на ее роль. Учить много. И спектакль через десять дней. Я сама с большим удовольствием слетала бы с тобой. Ну увы. Сама узнала только вчера вечером. Хорошо билеты на двоих не заказала. Тебе только. А от культурно-романтической программы я вовсе не отказываюсь. Мы ведь состаримся и начнем бояться молодежи у подъезда еще не сегодня, верно? Подождем немного. Гуров клятвенно пообещал, что подождет. Стало тоскливо и взяла непривычная злость на самого себя. За то, что о планах на его ближайшее будущее Маша узнала не от него, а от Кричко. И не обижена, не расстроена. Даже заказала билет. Значит, нужно собирать вещи. А больше Кричко ничего тебе не сказал. Сказал, как же нет? Она снова улыбалась. Наверное, потому что приняла самобичевание мужа за ревность. А может, так оно и было? Ты Стаса знаешь, он всегда лучше скажет, чем смолчит. Рассказал о том, что после твоей поездки мы встретимся у них на даче. И Наташа покажет мне какой-то сумасшедший способ мариновать мясо. Маша хорошо знала своего мужа, поэтому успокоить и развеселить его, ей в который раз удалось. Перед сном. Они сидели на своем выходящем во дворе к балконе и смотрели на то, как на черно-синем шелке неба загораются крупные летние звезды. Гуров держал жену за руку, а она рассказывала ему о капиталине Сергеевне. Утром Гуров неистово зевал и тер красные глаза, но о пожилой актрисе, с которой ему предстояло беседовать, знал все. Начиная с момента, как она развелась с третьим мужем и, разуверившись в сцене и людях, отступила с театральных подмостков в тень, в глубину плюшевого винно-алого занавеса, заканчивая тем, как она взяла в свои чуткие руки души совсем еще юных начинающих актеров. Знала о том, как нужно держать голову, если чувствуешь, что от софитов очень жарко и грим вот-вот потечет. Что делать, если посреди трагического монолога, на глазах сотен людей, под прикрытием пышного костюма, твой партнер по сцене сует тебе в руки огромный ярко-оранжевый апельсин? о том, что легче всего добиться величия и уверенного достоинства в сценической пластике тогда, когда ощущаешь физическую боль, тяжесть в руках и ногах. Но самое главное, Гуров был уверен в том, что Капиталина Сергеевна женщина не из тех, кто паникует и любит привлекать к себе внимание фарсом и глупыми выдумками. Если она говорит, что проблема есть, и она сражается с ней в полном одиночестве, значит, именно так дела и обстоят.